Белова, пятая. Едва переставляя ноги, обита с пустым ведром вновь шла наверх к колодцу. Раньше она таскала воду на поле по два ведра, но сейчас на такое уже не хватало сил. В тени хлева она замедлила шаг, радуясь возможности хоть на минутку укрыться от палящего июльского солнца. Прежде Она по 100 раз на дню поднимала взгляд к небу, в поисках хоть каких-то примет прибли지вшегося дождя. Но бросила это дело уже не одну неделю назад. Утерев пот со лба, она двинулась дальше, споткнулась о тележную колею и тут услышала знакомый, вроде бы детский смех, точно такой же, как в тот день, когда к ней прикоснулся дьявол. За время минувшей со дня памятного столкновения она не раз слышала эти голоса. Поначалу не громкие, однако чем меньше у неё оставалось сил, чем сильнее путались мысли, тем явственнее становилось хихиканье, особенно возле лесной опушки. Опусу, ворон и рыба, обита то и дело искала их взглядом, знала, что они здесь ждут. Но чего? Одно время она жутко боялась этой троицы. Но по мере того, как засуха губила посевы, как разум сменялся безумием, как приближался октябрь, а с ним и тот день, когда на ферму явится Уоллис с шерифом, чтобы увести её в рабство. Жуткие твари и их насмешки сделались всего на всемалой толикой обыденных мутарств. Подобрав обранённое ведро, Абита поднялась на ноги и продолжила путь к колодцу. Так как занималась этим весь день, каждый день, а больше ничего сделать не могла, только таскать в поле воду по ведёрку за раз, с рассвета и до заката, поливать рядок за рядком в надежде уберечь посевы от гибели. Дойдя до колодца, в стотысячный раз пожалев, что он не вырыт поближе к полю, она привязала ведёрко к верёвке и принялась вертеть ворот, пока снизу не донеслось эхо негромкого плеска. Тут Абита подождала, пока ведро не утонет, а затем начала медленно крутить ворот в обратную сторону, поднимая наполнившееся водой ведро наверх. На каждый поворот рукояти ворот отзывался мерным пронзительным скрип скрип скрип обычно ей удавалось поднять ведро в один приём, но теперь, хочешь не хочешь, приходилось останавливаться, отдыхать после каждых восьми-девяти оборотов. Вот и сейчас Абита сделала паузу, перевела дух и в первый раз всерьёз испугалась. Что если вытащить ведро не удастся вообще? Попросту сил не хватит. Ни сушек в хозяйстве осталось всего две, и потому весь её завтрак состоял из одного яйца, и то по утру, на рассвете. А время с тех пор перевалило далеко за полдень. Пальцы её онемели, голова кружилась, однако ведро поднялось почти до самого верха. Не сдавайся, Аби, прошептала она. Шумно перевела дух и навалилась на рукоять ворота всей тяжестью тела. Поблизости вновь захихикали и засмеялись. Казалось, смех доносится со дна колодца. Веревка рывком натянулась, громко треснула, и ворот вдруг прекратил противиться, подался, закружился свободно, так что обито, не устояв на ногах, рухнула наземь. Падая вниз, Ведро дробно загрехотало о стенки колодца. Перестук его завершился всплеском, а в следующий миг наступившую тишину снова нарушило всё то же зловещее хихиканье. "О нет!" вскрикнула Абита. С трудом поднявшись, она ухватилась за ручку, повернула ворот, но к величайшему своему ужасу Не почувствовала никакой тяжести, ни малейшего сопротивления. Тогда Абита взглянула на ворот и ахнула. Верёвка, сорвавшись с вала, вся целиком упала в колодец вместе с ведром. Абита склонилась над краем колодца, взглянула в его глубину, но ни ведра, ни верёвки в темноте разглядеть не смогла. Запасная верёвка в хозяйстве имелась только одна, потрёпанная. излохмаченная и вдобавок слишком короткая, а купить новую было не на что. Чтоб оценить всю серьезность случившегося, хватило одного взгляда, брошенного на поле на иссохшие всходы. «Воды больше нет. Нет и не будет». Растрескавшиеся губы задрожали. «О, Боже! За что ж ты меня так мучаешь?» Опустив руки, Абита оглядела несколько рядов кукурузы, из последних сил цепляющихся за жизнь. От страшной жары голова шла кругом. Зачем я до сих пор надрываюсь? Я ведь уже проиграла. Просто слишком глупа да упряма, чтобы признать поражение. Навалившись на край колодца животом, Абита свисела вниз, вновь устремила взгляд в сырую про мозглую тьму. Как хорошо, наверное, там, в холодной чистой воде, подумалась ей. Свесившись ещё ниже, обитно наслаждением вдохнула пахнущий сыростью воздух. От крови, прихлынувшей к голове, помутилось в глазах. Давай же, чуть дальше и всё будет кончено. А если сразу на смерть не расшабусь, что тогда? Обито оскалило зубы в ожесточенные улыбки. Тогда умру в холоде и сырости. Мало-помалу окоченею и... Да, это казалось куда привлекательнее смерти от жажды и голода или от напрасных трудов на износ. А труп мой сгниет и испортит у Олису колодец. С негромким, почти неотличимым от хрипа, вымученным с мешком, подумала она. Придётся ему другой копать, да подальше отсюда. С этой мыслью, обита перегнулась через край колодца ещё чуть дальше, повисла только на бёдрах и кончиках пальцев. Давай, прошептала она. Давай, давай, давай. И тут её шёпот подхватил ещё чей-то голос. Далеко внизу. Среди мрака и сырости показалась рыба, та самая рыба из хлева, с детским лицом вместо морды. Не сводя с обиты крохотных, темных глазок, рыба неторопливо устремилась наверх. — Давай, давай! — напевала она. Цеплявшиеся за край колодца пальцы дрогнули, ослабели, и обито заскользило вниз. — Нет! — Вскрикнула она, хватаясь за столбик воротa. Тут пальцы снова чудом не подвели, но со второй попытки обито вцепилась в столбик, что было сил, оперлась о него, оттолкнулась как следует, рухнула на землю и, откатившись чуть в сторону, припала щекой к земле. Дышала она тяжело, часто, и каждый выдох поднимал в воздух облачко пыли. Казалось, Она вот-вот лишится чувств, но вдруг от хлева двинулся в её сторону некто тёмный изрядного роста, собрав в кулак всю волю, обита кое-как сумела остаться в сознании. Жуткая тварь приблизилась, остановилась, нависла над ней. В глазах ребило. Однако длинные витые рога, венчавшие голову незванного гостя, обита смогла разглядеть без труда. «Не мучай меня, хоть ты, косинок!» Пролепетала она, и тут весь мир вокруг погрузился во тьму. «Мяу!» Щеку защекотала мягкая шерстка. Открыв глаза, обито моргнула. Рядом, не сводя с нее глаз, сидел бука. В воздухе веяло прохладой. Не без труда сев, Абита оперлась рукой о землю. Голова закружилась так, что на ноги не подняться. Солнце клонилось к закату, небо затянуло пелена облаков. Нет, дождь идти не желал. Однако ветер нёс из лесу лёгкий туман. После дневной жары всё это казалось сущим раем. Вот только что она делает, лёжа здесь у колодца? Вновь, попытавшись подняться, Обита увидела рядом: "Да-да, ведро, то самое". Обита протёрла глаза. Ведро никуда не исчезло. Но ведь оно же в колодец упало, подумала она, едва не сомлев снова. Может, мне всё это почудилось? А может, чудится и сейчас? И тут она увидела рядом ещё ведро. Второе. На ощупь новое ведро оказалось вполне настоящим, твёрдым и зрядно тяжёлым. Подтащив его ближе, Абита заглянула внутрь и поняла: да, всё это ей только мерещится. Ведро было до краёв полно лесных ягод. Облизнув пересохшие губы, Абита вынула из ведра ежевичину. Ягода оказалась крупной, спелой, соблазнительно ароматной, совсем не такой, как те, высыхавшие на солнце, что росли у краёв кукурузного поля, и Абита, не задумываясь, отправила её в рот. Сочная, сладкая, ягода лопнула на языке. Негромко застонав, Абита схватила ещё одну, и ещё, а после зачерпнула ягоды горстью. набила ими рот до отказа, закрыла глаза и принялась самозабвенно жевать невесть откуда взявшееся угощение. Сладкий сок ежевики хлынул в желудок, утоляя жгучую жажду. Мало помалу и в глазах, и в голове прояснилось, силы начали возвращаться. Обита потянулась к ведру за второй горстью ягод, однако остановилась. Утёрла сок ежевики с губ и подбородка, окинула взглядом ладони, сплюжь в липких тёмных кляксах. Нет. Это не сон и не мурак. Это в-заправду. Взгляд обитый упал на верёвку. Верёвка, насквозь промокшая, лежала у колодца в луже воды. Тут ей вспомнилось всё. Веревка упала в колодец вместе с ведром, однако кто-то их вытащил. Кто же? подумала Абита, хотя ответ был ей известен заранее, и повернулась к хлеву. Да, он оказался там. Тень в окружении теней. Спину будто обдало холодом. Сам воздух в хлеву казался живым. Поднявшись на ноги, Обита дошла до крыльца, отыскала мушкет, проверила затравку. — Это моя ферма! — в полголоса сказала она и медленно двинулась к хлеву. У входа в хлев обита остановилась, направив мушкет на тень, маячившую в дальнем стойле. — Что тебе нужно? — спросила она. Тень шевельнулась, но не ответила. На этот раз в незваном госте не чувствовалось ни ярости, ни злых умыслов, только нужда, голод, выжигающий его изнутри, словно жар лихорадки. Что тебе нужно? повторила Абита. Твоя помощь, Абита, нужна. мягко, негромко ответил незваный гость. Услышав своё имя, Абита невольно вздрогнула. Кто ты? Тень отделилась от прочих теней, превратилась в тёмный силуэт на фоне распахнутых задних дверей хлева. Однако Абита смогла разглядеть, что телом неведомое существо, подобно густо обросшему шерстью козлу, только стоящему на двух ногах, а руки и плечи его похожи скорее на человечьи. Лица было не видно, только блеск глаз да загнутые кверху рога. сам не могу сказать. Так что же тебе нужно? Ответы. Мне сказать тебе нечего. А теперь, пожалуйста, оставь меня в покое. По моему му ты можешь помочь мне, возразил он, шагнув вперёд. Абита отступила на шаг. Зачем мне помогать тебе? За тем, что иначе Я могу прийти в ярости и убить тебя. Абита отступила ещё на шаг. Я надеюсь, что ты поможешь мне увидеть, ворчливо пояснил он. Только и всего. Не уж-то это так много. Увидеть что увидеть? Не знаю, буркнул незваный гость. Это я и пытаюсь понять. покачав головой, Абита отодвинулась ещё на шаг. У меня нет для тебя ничего. Незваный гость, раздув ноздри, шумно вздохнул. Да от чего же? От чего же? С дрожью в голосе заговорил он. От чего мне никто не желает помочь? Отвернувшись от Абиты, он стремительным шагом двинулся прочь из хлева. Абита опустила мушкет, но отворачиваться не спешила. У края кукурузного поля он остановился, оглянулся, и тут, в лучах заходящего солнца, она смогла разглядеть его лицо. Что-то среднее между лицом человека и козлиной мордой. Ни коварства, ни злобы в его чертах, вопреки ожиданиям, не обнаружилось. Скорее незваный гость, казался опечаленным и малость растерянным. Угрюмов, взглянув на Абиту, он двинулся дальше и вскоре скрылся в лесу. Почувствовав дрожь в руках, Абита оперлась об изгородь. Бука немедля впрыгнул на перекладину и принялся тереться головой о её ладонь. Абита погладила кота. Что же тут произошло, Бука? Что бы всё это значило? Проснувшись, Абита с радостью обнаружила, что солнце вот-вот взойдёт. Ночью она то и дело просыпалась, разбуженная кошмарным сном. Только на сей раз ей докучали не змеи, а рогатые тени. Кот, свернувшись клубком, лежал рядом. Как, по-твоему, Бука, может я с ума схожу? Поднявшись с кровати, она оделась. Всего на всею юбка, передник да блузка. Обращать внимание на приличие сверх того, обита давным-давно бросила. Возле двери она задержалась и прежде чем отворить её, коснулась ожерелья из волосенных количков. Мать, что со мной делается? Распахнув дверь, обита босиком вышла на крыльцо, обвела взглядом хлев двор и поле, но его следов нигде не нашла. Как ей хотелось поверить, что он, этот зверь, существует только в её голове. Та лика сумасшествия, куда лучше дьявола в собственном хлеву. Но тут Абита заметила на крыльце ведро с ежевикой. А ведь я его оставляла не здесь. С этой мыслью она выбрала ягоду покрупнее, поднесла к носу, вдохнула её сладкий аромат, раскрыла рот, однако, охваченная сомнениями, замешкалась. Может, это ловушка? Что если дар, принятый от демона, даст ему власть над моей душой? Не смей принимать пищу из рук дьявола. Это грех, грех. Вновь зазвучал в ушах пронзительный крик отца. «Грех пищи пропадать зря!» — возразил ему твердый, уверенный голос матери. «Нужна тебе еда? Так ез же!» Обита кивнула. «Прости меня, Господи, если это вправду грешно!» Вскоре и с этой ягодой, и с остальными было покончено. Куры в то утро снесли сразу два яйца. А пара яиц вместе с ягодами прибавила сил куда больше обычного. Оставив мушкет на крыльце, чтоб всегда был под рукой, обито живо приладила веревку к вороту и снова взялась за дело. День выдался облачным, теплым, но ветреным, однако дождя все еще не предвиделось. После сравнительно сытного завтрака да на холодке в голове впервые за много недель прояснилось, Ебита принялась считать кукурузные стебли, способные выжить. На выплату долга у Уоллиса у уцелевших посевов не хватит, даже если пойдут дожди. Но бросить полив она не могла. Если с фермой придётся расстаться, ей пригодится каждый початок и даже каждое зёрнышко. Спасение хоть четверти посейного может сократить срок рабства у Уоллиса. ни много ни мало на целый год. Хотя, если дело вправду дойдет до этого, какая разница? — Пожалуй, никакой, — подумала обито. — В кабалу к этому типу я не пойду ни за что. Утро она провела точно так же, как и все прочие утро последних недель, таская воду на кукурузное поле. Однако сегодня, проходя мимо хлева, всякий раз вспоминала о нём, о его странных словах. Кто он такой? Неужто сам дьявол? Но от чего дьяволу может потребоваться моя помощь? От того, что твоё имя записано в его книге, прозвучал в голове голос отца, заставив Абиту вздрогнуть. Поливая поле, она постоянно поглядывала Не показался ли он в тёмном углу хлева или в зарослях у лесной опушки, и ни на минуту не расставалась с мушкетом. Рогатый зверь явился вскоре после полудня, как только тени начали прибавлять в длине. Полевая нижняя ряды обито почувствовала, а затем и увидела его рядом, всего в нескольких ярдах у края леса, сидящего на пеньке, и заморгала. «Уж не мерещится ли он ей?» «Хэллоу, обито!» «Хэллоу!» — отвечала она, косясь на мушкет. Поднявшись, он вышел из тени. Лицо его, странное, продолговатое, причудливо сочетало в себе человеческие черты со зверинами, но вовсе не выглядело устрашающим или безобразным. Скорее, в его облике чувствовалось некое благородство — особенно во взгляде. Глаза неведомого существа, серебристые, чуть женственные, слегка кошачьи, сияли дивным внутренним светом. Так ты попробуешь помочь мне? Кто ты? спросила обита с трудом, сдерживая дрожь в голосе. На твой вопрос я отвечу только после того, как услышу, кто ты такой. Меня называют отцом. Ты сатана? Сатана? В его голосе вновь зазвучало не шуточное волнение. Опять это имя. Да кто он такой, этот ваш сатана? За что ты меня мучаешь? Со вздохом спросила Аби. Что я такого сделала? На лице зверя отразилось искреннее удивление, пополам с замешательством. мучаю тебя да это же ты меня мучаешь что возмутилась обида не ты ли хотел убить меня там в хлеву если б хотел убил бы а козла моего ты зачем погубил зачем лишил жизни мужа назвавшийся отцом страдальчески наморщил лоб я ничего такого не делал не правда Да нет же, нет, прорычал он. Но на меня-то напал, это уж точно. Взглянув обиде в глаза, зверь потупился и покачал головой. Да, признал он, разом утратив весь пыл. Но это был не я. То есть я, но не я. Дело в том, что тогда я не знал, кто я такой. Ну а сейчас ты кто? Зверь глубоко тяжко вздохнул. Вот это это я и пытаюсь понять, сознался он. Казалось, его переживания проникают в уши вместе со словами. Абита слышала, чувствовала, как ему одиноко и горько. Пытаюсь припомнить, однако без помощи обойтись не могу. Тогда начни с того, что помнишь. Расскажи о своём прошлом хоть что-нибудь. Неведомое создание прикрыло глаза, сдвинуло брови, полные неразберихи, куча разрозненных мелочей. Вижу свет солнца, тепло, хорошо. Абита тоже почувствовала тёплый солнечный луч на щеке. Казалось, его мысли и ощущения смешиваются с её собственными. Смежив веки, она даже увидела в небе расплывчатый солнечный диск, только тёмно-оранжевый и невероятно большой. Бегу по лесу с лесными зверями, продолжал он. Увидев и это, Абита ощутила всю радость вольного бега по дикому лесу целый день напролёт, в окружении всевозможных зверей, знакомых и прежде невиданных. Под музыку их буйных кличий в ушах и невольно заулыбалась. Но вдруг кровь, крики зверей, а после отчаянные вопли мужчин, женщин, детей. Вскрикнув, Абита открыла глаза. На лице зверя отразилась невыносимая мука. Издав глухой рык, он замотал головой, словно в попытках стряхнуть ужалившую его пчелу. Нет. Нет. Открыв глаза, он испустил протяжный горестный стон, задрожал, затрясся всем телом. Всё то же самое. Всякий раз, как попробую заглянуть в прошлое, кровь, смерть заслоняет всё. Из-за неё мне и не разглядеть, кто я, кем я был прежде. А может «Ты сам и есть кровь да смерть?» «Нет!» — прорычал он. «Нет! Со мной все не так просто!» «Я знаю! Я видел!» С этим он вскочил на ноги, зашагал из стороны в сторону, явно с трудом сдерживая гнев, то стискивая, то ржимая кулаки, и, наконец, набрав полную грудь воздуха, шумно, неспешно перевел дух. Мне нужна помощь, чтобы понять, отыскать своё место в мире, где я пробуждён. Разве это так много? Зверь ненадолго умолк. Пожалуй, если ты мне поможешь, я тоже смогу помочь тебе. Чего хочешь ты, обита? Вдруг спросил он, словно пронизывая её взглядом насквозь. Вот, скажем, тот человек, Оллис Хочешь, я убью его. Разом похолодев, Абита насторожилась. Разве не в точности так же демоны сулят дары и услуги в обмен на на что? Тем более, если речь о человекоубийстве. Сколько ей довелось высидеть проповедей о люциферовых искушениях. Ну а теперь что я такого сказал? Удивился зверь. Это какая-то хитрость? Хитрость? Какая ещё хитрость? спросил он, раздув ноздри. Уловка, чтобы заполучить мою душу? Душу? Не нужна мне твоя душа. Что, а я с ней буду делать? в искреннем замешательстве отвечал зверь. Как мне уговорить тебя помочь? Чем тебе угодить? Да как же ты можешь ожидать Будто я попросту забуду, что ты погубил мужа, и доверюсь тебе. Нет, знаешь, это уж слишком. Опять ты об этом. Мало помалу закипая от гнева, воскликнул он и отступил на шаг. Я же сказал, дело было вовсе не так, как ты говоришь. Мог бы исправить всё, исправил бы с радостью, но мне это не по силам. Гнев его уступил место отчаянию. И в эту минуту лицо неведомого создания сделалось потрясающе, поразительно человеческим. Нет, не понимаешь ты. Не понимаешь. Да и не можешь понять. Дурак я, что с разговорами к тебе явился. Сжав кулаки, он снова стремительным шагом двинулся прочь. и исчез в зарослях. На следующий день обитая его не видела, но чувствовала. Он по-прежнему рядом. Стоило подойти ближе к лесу, из зарослей так и веяло мрачной, горькой обидой. Оставив на время работу, она повернулась к опушке. Как же жить дальше, когда здесь у порога сам дьявол А кстати, почему она так упорно считает его дьяволом? Из-за копыта рогов? Но разве мать не рассказывала, что в лесу обитает множество всевозможных духов? Одни благожелательные, другие враждебные. Мать говорила, что церковь всех их скопом зачислила в дьяволы. Однако эти духи существовали на свете задолго до появления христианства. Вспомнив, каким обиженным, растерянным и одиноким Выглядел ее гость, Абита решила, нет, на того дьявола, о котором она так много слышала, он совсем не похож. А что? Ведь он вполне может быть лесным башком или каким-нибудь давно позабытым дальним родичем фей, скажем, эльфом либо гоблином, а то и мятежной человечей душой, заблудившейся меж миров. Поразмыслив над этим, Абита рассудила так. Кем бы он ни был, от фермы его нужно как-то отводить. Каким-нибудь оберегом или защитными чарами, чем-нибудь кроме залыды да и соли. Однако не слишком ли опасно злить его ещё больше? Похоже, он и без того изрядно рассержен, подумала она, утерев с албо пот. Но что же делать? Лечь, сложить руки и пусть творит со мной, что пожелает? Покачав головой, Она принялась вспоминать уроки матери. Мать знала множество ритуалов, заклинаний и правильных подношений всем этим духам, до да волшебным созданиям. Некоторые помогали оградиться от злонамеренных, другими полагалось попросту задобривать проказливых духов. Абита до сих пор живо помнила, как мать выставляла на крыльцо блюдечко молока, дабы умаслить малый народиц, если день угостить их разобидятся и примутся жутко озорничать. Вспоминались обития и подношения в виде сладостей, а порой — крохотных браслетов или ожерелий из цветов бисера и волос. Мать объясняла, что важен не столько дар, сколько внимание, знак уважения. Ведь духи и феи — братья надменные, горделивые, и им попросту нужно чувствовать собственную важность. Может, его удастся, если не отвадить, то хотя бы умиротворить, успокоить его измученную душу. Подумав так, Абита решила, что попытка не пытка, но тут же вспомнила о предложении убить Уолиса и вновь призадумалась. Сколько ей помнилось, в Англии духи никого не убивали. А впрочем, если я не могу не прогнать его, не помочь в поисках ответов, Что мне ещё остаётся? Вечер она провела за плетением венка из свежих цветов, засохшей кукурузы и пряди собственных волос. А ещё испекла горстку медовых хороста из прошлогоднего собранного ещё Эдвардом мёда. На утро обита, прихватив приготовленные дары, снова вышла на край кукурузного поля и сразу почувствовала его мрачное расположение духа. Может, я совсем спятила? Приношу жертву демону. Ох, не кончится это добром. Внезапно, чуть дальше, за полем среди деревьев, появился человек. Абита ахнула. Там за опушкой стоял Эдвард. Лицо его укрывала тень, так что черт было не разглядеть. Однако смотрел он в чащу, в сторону той самой пещеры. Эдвард Что там? Что тебе обо всём этом известно? прошептала Абита, робко шагнув к нему и показав приготовленные дары. Верно ли я решила? Помогут они тебе освободиться, или я обрекаю на множество бед нас обоих? Ещё шаг. Скажи же, Эдвард, я не знаю, что тут ещё поделать. Образ Эдварда начал меркнуть. Нет! Эдвард, не уходи! Абитер ванулась к нему, но с каждым её шагом он становился прозрачнее и прозрачнее, пока не исчез совсем, напрочь, не оставив даже следа ноги на земле. "Не бросай меня", едва сдерживая слёзы, Абита рухнула на колени, коснулась земли в том месте, где он стоял. "Эдвард, я же не справлюсь одна". Не поднимаясь с колен, она оглянулась в сторону дома. Вновь повернулась к лесу, туго намотала на палец прятку волос, закусила губу так, что на языке стала солона. Наконец она встала на ноги и прижала дары к груди. — Хеллоу! — позвала она. Ответа не последовало, однако обито чувствовала — рогатый человека-зверь где-то неподалеку. И верно. Чуть углубившись в заросли, она увидела его сидящим на валуне — спиной к ней точно дующий семалыш. Переведя дух, взяв в себя в руки, Абита подошла ближе. Рогатый зверь не оборачивался. "А я тебе кое-что принесла", сообщила она. На это он соизволил не спеша обернуться, и его взгляд упал на свёрнутую узелком салфетку в руках Абиты. "Подарок возьмёшь?" На странном отчасти человеческом, отчасти зверином лице отразилось сомнение. Серебристые глаза недоверчиво сузились. Подарок, развернув узелок, Абита положила перед ним салфетку с хворостом. Зверь оглядел угощение, и поначалу Абита решила, что он испуган, а может быть, злится. Так сморщился его лоб. Неторопливо протянув руку, он взял ломтик хвороста. обнюхал, откусил самую малость, прикрыл глаза, проживал, откусил ещё, а после съел целиком и первый ломтик, и оба оставшихся. Вкусно, спросила Абита. Зверь кивнул. Водушевлённая, Абита протянула ему венок. И вот ещё. Что это? спросил зверь, склонив голову на сторону. Венок "Венок для тебя", пояснила Абита, чуть приподняв подношение. "Можно?" Зверь призадумался. Абита уже не сомневалась, что он откажется, но наконец зверь едва заметно кивнул. Только тут Абита заметила, как дрожат её руки. "Нет, я и вправду спятила", подумала она и, двинувшись вперёд, остановилась прямо перед ним. его на голове носит. Зверь склонил голову, и Абита, накинув венок на рога, опустила его к низу, на теме, между больших козлиных ушей. Между делом она легонько коснулась пальцами его шкуры. Интересно же, призрак он или настоящий? На ощупь мех оказался мягким, а пах землёй и листвой. Отступив на шаг, Абита задумалась: Что б тут такого сказать? Ты... Ты... Величав, благороден, будто владыка леса. Вот как! Зверь, не сводя с нее серебристых глаз, пощупал венок. Дар! Подношение! Вроде ягод от того деревенского мальчишки. Да, это мне знакомо. С шумом вдохнув, Он расправил плечи, и Абита почувствовала. Он рад. Воздух пришел в движение. Кончики пальцев, коснувшихся шкуры зверя, слегка защипало. — Видишь их? — выдохнул зверь. «Видишь — Видишь? Листья деревьев закружились водоворотом, и Абита услышала голоса. Донесшийся с ветром шепот окреп, перешел в пение. — Видишь? — прерычал зверь. Абита отступила назад, однако он крепко ухватил её за руку. Едва его пальцы сомкнулись вокруг запястья Абиты, глаза обоих закатились под лоб, и она вправду увидела их, людей, подносящих ему венки, гирлянды цветов, низкий бус. Полупрозрачные, расплывчатые фигуры людей разглядеть толком не удалось. Возможно, то были туземцы, «Узнаю! Узнаю их!» Вмиг оживившись, с диким восторгом в голосе вскричал зверь. «Да! Теперь я знаю, что нам нужно сделать!» С этими словами он встряхнул обиту. Видение тут же исчезло, вокруг вновь зазеленел лес. Но призрачные фигуры пляшущих перед ними людей по-прежнему оставались на месте. Вскочив, зверь потянул — Едва ли не повалок её за собой. Стиснутые точно клещами запястья заныло. Оставив позади заросли, зверь вывел обиту в поле на свет восходящего солнца. Что тебе нужно больше всего? спросил он. Что мне? Нет, не стану я кукуруза. Кукуруза тебе нужна, так? Да. Это уж точно. Ты и принесла мне дары. «Теперь попроси у меня кукурузы!» «Что происходит?» Испугалась обито. «В какую сделку?» Я по незнанию вляпалась. Остановившись среди рядов из сохших кукурузных стеблей, зверь опустился на колени, сунул ее руку в рыхлую песчаную почву у основания съежившегося ростка и с силой прижал сверху ладонью. «Давай же!» «Живей, не то время упустишь!» — заорал он. «Не мешкай!» «Дай мне кукурузы!» «Нет, этого мало! Всерьез проси!» Велел зверь, вдавив ладонь обитой в землю так, что кости чудом не хрустнули. «Дай мне кукурузы!» — закричала она. «От души проси! От всего сердца! Кукурузы!» — завопила обито. Дай кукурузы, чтоб тебе лопнуть! Дай же мне кукурузы! Вот, вскричал зверь. Чувствуешь? В самом деле, земля под рукой откликнулась чем-то вроде биения крови в жилах. Пульс земли заструился в ладонь, в их ладони. Потёк по предплечью к плечу, наполнил собою грудь сердца их. Звери обиты земли забились в едином ритме, в унисон, словно одно сердце на троих. "О, боже!" выдохнула обита, захлёснутая волной невиданной радости. Зверь замурлыкал, забормотал что-то себе под нос, обращаясь к земле, к кукурузе без слов, скорее попросту звуками голоса. Мало помалу его бормотание обрело ритм. Зазвучало в такт биению пульса, перешло в пение. Призраки повели вокруг них хоровод, заплясали, подхватили напев. Только тут Абита осознала, что тоже поёт. Странные звуки, сами собой слетавшие с языка, от чего-то оказались знакомыми, навивали покой. Пульс земли отдавался во всём теле, набирал силу. Пока она не почувствовала единство с ним, единство со всем вокруг, с землёй и с призраками, и с кукурузой. Отчаявшаяся, на грани неминуемой гибели, кукуруза словно кричала, молила Абиту утолить её жажду, предать ей сил. Что ж, так Абита и сделала. Направила пульс земли куда нужно, точно ручей. Как будто подобное для неё было делом обычным, вполне естественным, вроде дыхания. Волшебная сила хлынула в стебель, обволакивая растение, проникая внутрь. А стебель вобрал, впитал её, словно только того и ждал. Напоённый волшебной силой, кукурузный стебель затрепетал, негромко запел, на глазах изумлённый обиты позеленел, потянулся ввысь. Розородился почтком одним, другим, третьим, окутался густым ароматом пыльцы и нектара. Абита безудержно разрыдалась. О, Боже, подумала она. Я вправду хочу этого, да ещё как. Как я хочу этого! Спаси меня, Господи, и сохрани! Не поднимаясь с колен, волоча за собою Абиту, зверь переполз к соседнему стеблю, Напев его, зазвучал громче. И вновь обита направила пульс с земли в стебель. И вновь стебель ожил, расцвел, как и следующий. И еще один, и еще. Так продолжалось, пока над бороздой не поднялись, не закачались на легком ветру больше двух дюжин великолепных стеблей кукурузы. Зверь выпустил руку обиты, и она застонала. чувствуя, как ускользает биение сердца земли. Ещё, ещё, ещё с этой мыслью о бита, осела на зиме, схватилась за грудь, не в силах сделать ни вдоха. Зверь тяжко дыша, мешком рухнул рядом. Напев стих, и призраки начали разлетаться. Зверь улыбнулся сияя от радости. Казалось, он изумлён не меньше неё. Абита Погляди, что мы с тобой сделали. Да погляди же! Абита и без того глядела, глядела во все глаза. Добрых 40 початков кукурузы там, где совсем недавно не было ни одного. Как хорошо на душе. Похоже, я нашёл своё место. Похоже, вот кем мне надлежит быть, сказал зверь и вновь сжал в ладони руку Абиты. но на сей раз бережно, нежно, будто какую-то драгоценность. «Хвала тебе, добросердечное создание! Ты принесла мне свободу!» Обита не сводила глаз с разлетавшихся призраков, пока они не скрылись из виду, все кроме одного. Оставшийся в одиночестве у опушки дух Эдварда смотрел на нее пустыми глазницами. Что же я сделала, Эдвард? Сорвав кукурузный початок, лес углубился в чащу и вскоре отыскал небо с ручьем. Где он? Оба духа кивнули в сторону пещеры и устремились за лесом, решительно двинувшимся дальше. Отца он обнаружил сидящим на одном из стоячих камней, рассеяно глядя куда-то вдаль. «Что это?» — возмущенно спросил Лес, сунув початок отцу под нос. «Как что? Кукуруза!» «Ты прочь гнать их должен, а вместо этого кормишь их? Кормишь тех самых тварей, что вот-вот погубят пау-пау!» С этими словами Лес швырнул кукурузу к ногам отца. Отец, подобрав початок, взглянул на него в восхищении. Моё дело, моё, с гордостью подтвердил он. Кукуруза и вырастил её я. Вначале ты убежал неизвестно куда, просодил лес, бросил нас, а теперь предал, предал нас, предал по упау. От чего? Небы струёюм закивали, поддерживая товарища. Но что, если ты ошибаешься? Что, если эта женщина, Абита, сумеет помочь всем нам? Этого тебе в голову не приходило? Стать им друзьями, мы уже пробовали. И ни едижды, и ни разу из этого не вышло ничего хорошего. Вечно им всего мало. Вечно им большего подавай. Всё больше и больше. До тех пор, пока нам ничего не останется. От чего ты не рассказывал, что я могу взращивать кукурузу? Посуровив, спросил отец: "Если я, как ты говоришь, погубитель, откуда во мне жизнетворный дар, столь великой силы? Ты охранник диких земель. Ты можешь многое. Да, порой ты и исцелитель." Но для этого сейчас не время. Сейчас время лить кровь. Отец коснулся венка из цветов. Сегодняшнее вдохнуло в меня куда больше сил, чем истребление. Коснулось чего-то глубоко-глубоко в сердце. Сказал он, ударив себя в грудь кулаком и подняв кверху кукурузный початок. Чего-то первозданного. простовое и чистое. Хочу ещё. Хочу снова почувствовать, как сквозь меня струится волшебство жизни, как сила жизни переполняет душу. Послушай, пожалуйста, услышь же меня. Волшебство, что течёт из земли, штука драгоценная, хрупкая, нежная, вроде крохатного родника. Пау-пау, нужна каждая его капля. А ты? Ты обворовываешь растущие древа. И ведь чего ради? Ради кого? Ради женщины этой, чтобы вскармливать тех, кто губит это самое волшебство. Вскарабкавшись повыше, лес покопался в слое опалой листвы у основания деревца, выковернул из земли косточку. Другую, а после — крохотный череп. «Смотри!» — велел он, подняв череп над головой. «Смотри!» — отец поднял взгляд. «Знаешь, сколько дикого людо пожертвовали собственным волшебством, собственной кровью, той же самой, что течет в твоих жилах, чтобы вернуть к жизни пау-пау, здесь, на этом вот месте?» «Дети твои принесли себя в жертву, жизни не пожалели, только бы мать-земля вернула нам Пау-Пау, а знаешь почему?» С ответом отец не нашелся. «Потому что Пау-Пау — сердце дикого людо, сердце нашего волшебства, средоточие нашей души, и только его семя может вернуть нас к жизни. Отец помрачнел. Хмуро взглянул на початок и выронил кукурузу под ноги. Ввидь его замешательство, его смятение, лес шумно вздохнул. Пойми, время целительства, время целительства ещё не пришло. Первым делом, как я всё твержу и твержу, нужно сберечь по упау. Отец потёр лоб. казалось, у него жутко болит голова. Приведи её сюда, сказал лес. Отец смирил опуссу махолодным, угрожающим взглядом. Хочешь покончить с муками? Приведи эту женщину, обиту сюда. Поклонись её кровью по упау. Вославь мать землю. Другого выхода нет. Крови с меня довольно, твёрдо ответил отец, поднимаясь со меня. Голос его зазвучал тише, словно говорит он с самим собой. Кровопролитие не приносит покоя, ни в одной крови дело. С этими словами он двинулся прочь, назад, к ферме. "Куда ты?" окликнул его лес, хотя ответ знал прекрасно. "Омоляю, Держись от неё подальше. Она принесёт всем нам гибель, слышишь? Однако отец даже не замедлил шаг. Держись от неё подальше, прокричал лес. Отец ищет за деревьями. Проводив его взглядами небо с ручьём, в отчаянии повернулись к лесу. Не знаю я, что тут делать. Не знаю. буркнул лес, злобно взглянув наверх, в сторону фермы. Эта женщина, сущий яг. Если так продолжится дальше, он наверняка прознает о Мамуна в пехте. Или что ещё хуже, Мамун на пехт прознает о нём. Небы стручком затряслись, задрожали, громко стуча зубами. Тот же ужас Тот же нарастающий страх охватил и самого леса. Долго расхаживал он в раздумьях вокруг юнного деревца, но вот наконец остановился. Убьём её сами. Во взглядах небо с ручьём отразилось не шуточное удивление. Убьём эту женщину, обиту, иначе никак. Да, знаю, отец придёт в ярость. Ну что тут ещё поделаешь? Иначе он, как пить дать, свихнётся и опять угодит в лапы шамана, пояснил лес, сожесточением пнув листву под ногами. Всё началось с того, что он дотронулся до неё. Не ладно с ней что-то, неужто сами не чуете? Действительно. Неладное небо с ручьём чуили, да ещё как Анна открывает дверь к его прошлому. А допускать этого нельзя. Нельзя. Нет, ручей, не так уж мы с вами беспомощны. Мы дикий лёд. Тут лесу живо вспомнились прежние времена, когда слова эти кое-что значили, когда число диких казалось бессчётным, будто число звёзд в небе. Как сильно было их волшебство, пока люди красть его не повадились. Может, мы и не столь могущественны, как раньше, но пара другая хитростей у нас в запасе имеется. Нет, речь не о том, чтоб тенями да мороками её пугать. Пускай всю деревню нам истребить не по силам, но уж с одной-то маленькой женщиной мы справимся. Наверняка. У края поля отец остановился. Над землёй низко стелился утренний туман. Отец оглядел ряд кукурузы, возвращённой им к жизни. Кто же я? Кто? С этой мыслью он подошёл ближе, потрогал один из початков, прикрыл глаза, стараясь вновь пережить те минуты, Минута единства с прошлым. И ведь почти получилось. Ещё бы немного, ещё бы чуть-чуть разглядеть. Отец напряг память, сосредоточился. Нет, ничего. Ничего. Со стороны домика донёсся стук. Что же ты обита ещё сможешь мне показать? Подойдя к крыльцу, Отец застал Абиту за пристальным изучением облаков в небе. Дождя сегодня не жди, сказал он, слегка напугав её. Но вскоре дожди придут, я чувствую. Вправду, обрадовалась она, но тут же сощурилась, устремив взгляд за его спину. Оглянувшись, отец обнаружил позади леса и неба с ручьём Очевидно, дикие решили от неё не таиться. Кто они? спросила Абита. Трудно сказать, отвечал отец. Правду из них порой клещами не вытянешь. Мы дикий люд, и земля эта наша, объявил лес, яростно сверкнув бусинами чёрных глаз. Опасаться их стоит, зла они мне не хотят. Они раз за разом просят убить тебя, но сами, по-моему, вряд ли что-либо могут. Как бы могли, тебя бы скорее всего в живых давно уже не было. Уж это точно, процедил лес. Не тебя, ни всего твоего племени, небосручём согласно кивнули. Мать меня кое-чему научила. Кое что рассказала о малом народце. Абита ушла в дом. и спустя недолгое время вернулась с тремя блюдцами и подойником. Вышедший следом за нею Бука уселся на крыльце, внимательно глядя, как она наливает из подойника в блюдце молоко. — Козье! — пояснила обито, кивнув троицы диких. — Это вам! — дикие неуверенно переглянулись. — Мы тебе не домашние кошки! — презрительно усмехнувшись, отрезал лес. Сладкая, жирная, продолжала Абита, придвинув блюдца чуть ближе к ним. Парное ещё, только с утра козочек подоило. Ручей, облизнувшись, подался вперёд. Не смей, велела Лис. Ручей замер на месте, не сводя с блюдца мечтательного, грустного взгляда. Абита, одарив Леса улыбкой, Вот толкнула одно из блюдец ещё ближе. Лес ощетинился. Посмотрим, как ты заулыбаешься, когда отец явится по твою кровь. Если б он хотел моей крови, так уже взял бы её. Разве нет? Скоро мы пробудим его дух, истинный дух, и вот тогда он вдоволь наестся твоих потрохов. — обито оцепенело. — Не верю. — Ты понятия не имеешь, с кем связываешься, — фыркнул опоссум. — Так расскажи же. — Да, — вмешался в их разговор отец. — Рассказывай. Хватит в загадке играть. — Играть? — рявкнул лес. — Да как у тебя язык повернулся? — Да. Не раздобудь мы для тебя крови! Гнить бы тебе в этой вонючей яме до сих пор!» «Крови?» — переспросила Абита. «Чьей крови?» Лес отвернулся и не ответил. «Чьей крови?» — не унималась Абита. «Чьей это крови ты ему раздобыл?» Но Лес упорно молчал. «Рассказывай!» — велел отец. «Хватит правду скрывать!» Лес вихрем развернулся к ним. Козлиной! процидел он. Крови твоего же козла! Абита сощурилась. А? А Эдвард? А об Эдварде что скажешь? Лес скрестил руки на груди. Пальцы Абиты заходили ходуном. Так это ты убил Эдварда? Сзнавайся ты! Да! прорычал лес. «Да, я! Бе-е-е! Бе-е-е! Бе-е-е!» В пещеру его заманил, а там он в яму и провалился. И обмануть этого безмозглого человека оказалось проще простого. «Вот! Вот тебе правда! Ещё правду хочешь?» Абита прижала ладонь к губам. Вмиг побледнела. Казалось, ее силой хлестнули по щеке. — Вот тебе еще, правда! — рычал лес. — Этот твой разлюбезный дьявол — остолоп, что с ума сходит по кукурузе. Видела б ты, как он потроха твоего мужа жрал. Захочешь снова чем-то его угостить, вспомни об этом и... Абита, подхватив с земли блюце, швырнула им в леса. Апсом прыгнулса и блюце про свистело над его головой. Абита с яростным визгом схватила второе, швырнула, что было сил. Но лес вновь без труда увернулся и разразился злорадным хохотом. Тогда Абита взялась за подойник, взмахнула им, бросилась на апосума, чтобы пришебить мелкую тварь. Лес с издевательским хохотом заплясал вокруг неё, ловко уворачиваясь от ударов. Споткнувшись о ступеньку крыльца, Абита рухнула с ног, но вовремя подоспевший отец подхватил её на лету и удержал от падения. "Мы дикий лёд!" вскричал лес. "И мы сожрём твои potroха, а после всё ваше племя сожрём!" Еван, отец, об этом позаботится. Вот тебе правда, главная и единственная. А остальное всё в здор. Сгинь, тварь паршивая, выручал отец. Сгинь, не то я твоими потрохами позавтракаю. Злорадная улыбка на лице Леса мигом угасла. Яростно усмехнувшись отцу, Апусум отвернулся и стремительно двинулся прочь. Абита, присев на крыльцо, прикрыла лицо ладонями и тихо, безмолвно заплакала. "Прости, Абита", сказал отец, садясь рядом. "Я многого в этой жизни не понимаю, но твою боль понять очень даже могу. А ещё точно знаю: зла я тебе не хочу. Прежнее это ошибка." Я не в себе был и но с твоей помощью я, кажется, вот-вот отыщу верный путь. Надеюсь, заодно вместе мы с тобой оба отыщем, что каждому нужно. Долгое время оба сидели молча. Тишину нарушало лишь козье блеяние да бука, звучно локавшее из блюдечка молоко. В конце концов Абита тяжко вздохнула, утёрла глаза, Достала из кармана передника узелок и развернула его на крыльце между собой и отцом. В узелке оказались три ломтика медового хвороста. Это тебе. Отец потянулся за угощением, но продержал руку. Не так всё просто, подумал он. Абита, кто я, по-твоему, на самом деле такой? Абита задумалась. Не знаю. "Размыслив, отвечала она. Могу сказать только во что мне хотелось бы верить. Помнится, мать рассказывала о всевозможных духах природы, о феях, о быльфах и о лесных божествах, больших и малых, ничтожных и могущественных, о стражах природы, пробуждающихся с приходом весны, вдыхающих жизнь в цветы и деревья, присматривающих за землёй и людьми." в обмен на надлежащие подношения а язычников празднующих их возрождение в дни солнцеворота устраивающих в их честь пиршества и пышные церемонии о том, что всех их объединяет нескончаемый круговорот круговорот смерти и возрождения так вот я надеюсь что ты один из них что полностью пробудившись ты благословишь эту землю И не оставишь её без заботы. А может быть, благословишь и меня, и обо мне позаботишься. Небу с ручьём встревоженно переглянулись. Однако отец закивал. Очевидно, услышанное пришлось ему по душе. Почитание и подношения, подумал он. Слова обиты напоминали о вчерашних видениях, о людях, преподносивших ему венки из цветов и бусы о том, как эти люди его почитали. Затем отцу вспомнился лес, толковавший о подношениях матери земле в обмен на её благословение. Сердце в груди застучало быстрее. Выходит всё это тоже тоже часть волшебства. Отец вновь потянулся к сладостям. "Этого мало", сказал он. "Ещё хвороста хочешь?" спросила Абита. Нет, я не о сластях. От тебя большее требуется. От Абиты снова повеяло недоверием, и отец понял, угрозы леса не прошли даром. Удастся ли им когда-нибудь оставить всё это в прошлом? Скажи, зачем ты мне жертвы приносишь? спросил он. Похоже, они тебе помогают, облегчают душевные муки. Но если уж на чистоту, Наверное, я надеюсь, что ты снова пустишь в ход чары и вернёшь к жизни мои посевы. Да, да. Дай мне кое-что нужное, а я дам взамен то, что нужно тебе. Отец устремил на Абиту пристальный взгляд, словно стараясь заглянуть в самую её душу. Скажи, Абита, чего тебе хочется от этой жизни? Мне со мной всё просто. Побольше яиц и свежего мяса, и полный огород овощей, и поле спелой, налитой соком кукурузы. Это не то, чего тебе хочется. Это то, без чего не обойтись. Ты ведь сделана не из надобностей, а из желаний, из грёз. Так вот. Чего тебе хочется? О чём ты мечтаешь? Обита раскрыла было рот, но призадумалась. Даже не знаю. После смерти матери я думала только о том, чтобы с голоду не умереть. То есть с самого детства ни о чём не мечтала. Тогда о чём-то мечтала в детстве. И снова обито задумалась, замешкалась в поисках давным-давно похороненных воспоминаний. Ты наверняка дурочкой меня посчитаешь, но я мечтала стать королевой фей, бегать по лесу босой, петь, точно птица. летать среди деревьев, с улыбкой со смехом призналась она, и понимать язык зверей, и разговаривать с ними. А как мы с братьями бегали по двору, размахивая руками, треща точно сороки. С головой погрузившиеся в воспоминания, обитой сияла от счастья. Поклонись мне. Что? Я помогу тебе справиться с необходимым и мечты достичь помогу. сказал отец, прижав ладонь к сердцу. «Чувствую, где-то во мне таится немалая волшебная сила, и с твоей помощью, вдвоем, чего мы только не совершим. Теперь я понимаю, как выпустить мое волшебство на волю. Прежде всего, ты должна почтить меня по достоинству, предложить мне эти вот... эти сласти». Во взгляде обиты отразилось недоумение. Я ведь только что тебе их предложила. Этого мало. Что значит мало? Подношение, дар. Нужно всерьёз предлагать. От всего сердца, понимаешь? Лесные божества, о которых ты слышала от матери, разве их не почитали? Разве не поклонялись им? Таков уговор между людьми и природой. Это же ясно как день. Поклоняться Пожалуй, я не. Ты всё ещё боишься меня. Абита надолго умолкла и наконец вздохнула. Боюсь. И совсем сбита с толку. И не понимаю, как быть. Слышу, отец меня остерегает, говорит, будто ты заберёшь мою душу, а мать велит слушаться собственного сердца. И что говорит тебе сердце? Абита взглянула в его серебристые глаза. сердцу хочется поверить в тебя очень хочется очень отец осторожно коснулся её руки и тут же почувствовал что сердце обиты застучало куда быстрее вспомни как волшебство объединило биение наших сердец чтоб мы сумели взрастить кукурузу вспомни это блаженство этот восторг эту радость Неужели из них может выйти хоть что-то дурное? Быть может, если ты поверишь, что я лесной бог, я лесным богом и стану. Поверь в меня, Абита. Но кто же ты? Как мне не опасаться, как не бояться, что ты окажешься дьяволом или демоном? А вдруг, если слишком раскроться перед тобой, ты душой моей завладеешь? Разве это несправедливо? Тем более, что ты сам не знаешь, кто ты такой. Если у нас все получится, значит, я не просто погубитель, не просто какой-то дьявол. Помоги мне отыскать себя, настоящего, а я всем, чем сумею, помогу тебе. Дам тебе кукурузное поле, а там, как знать. Быть может, однажды мы и по лесу вдвоем полетаем. Абита окинула взглядом кукурузное поле. Я слышала, будто дьявол не может отречься от своего имени. Не зовут ли тебя сатаной или люцифером? Поклянись, что имена эти тебе не принадлежат, что ты не сам искуситель. Не принадлежат. Клянусь. Абита надолго умолкла, не сводя глаз с его лица. А своё настоящего имени ты так и не помнишь? Не помню. покачав головой, подтвердил отец. Однако без имени тебе не обойтись. Отцом я тебя называть не стану. Осмотрев отца с ног до головы, Абита остановила взгляд на его рогах, пощупала косматую шкуру. "Самсон", объявила она. "Что очень даже подходит. Самсоном тебя и назовём, в честь моего козла". Добрый козёл был достойный. Отец с сомнением покачал головой. Громкое имя, пояснила Абита, славное и благородное. Самсон, проговорил отец, будто пробуя имя на вкус, и поднял взгляд на Абиту. Самсон. Это и есть тот, кем тебе нужно меня видеть. Именно. Ладно. Тогда для тебя я Самсон. Самсон, бог леса. Стоило признать новое имя, глубоко в груди что-то встрепенулось. Да, кивнул он. Похоже, получить от тебя имя тоже тоже правильно. И снова завеса, заслонившая от него прошлое, сделалась тоньше. Подобрав с крыльца сласти Абита подняла их перед собой на салфетке и пристально взглянула ему в глаза. Во имя Бога Всевышнего, не торопясь, отчётливо, с душой заговорила она: "Прими, о владыка Самсон, этот скромный дар. Позаботься, пожалуйста, обо мне и о моей ферме. Вдохни жизнь в мои посевы". С этим она протянула медовый хворост ему. Самсон принял угощение и трепет в груди разросся. Всё тело исполнилось жизни. Пробуждённая мощь росла, крепла с каждым съеденным ломтиком. Да, этот путь вправду верен, прошептал он. Казалось, всколыхнувшиеся на усилившемся ветру сухие кукурузные стебли зовут его, просят о помощи. Настала пора благих дел. Пора обрести былое великолепие.